Около рояля стоял крупный осанистый человек. Два жилета обликали его широкую грудь. Два жилета с рубиновой булавкой вместо одного атласного с булавкой бриллиантовой, что приличествовало менее торжественным случаем. Его квадратное бритое лицо цвета пергамента и белесые глаза сияли величием поверх атласного Галстука. Это был Суизин Форсайт. У окна, где можно было захватить побольше свежего воздуха, стоял близнец Суизина Джемс. «Толстый и тощий» прозвал их старый Джолион. Как и Суизин, Джемс был более шести футов роста, но очень худой, Словно ему с самого рождения суждено было искупать своей худобой чрезмерную дародность брата. Джемс стоял, как всегда, сгорбившись, и хмуро поглядывал по сторонам. В его серых глазах застыла какая-то тревожная мысль, от которой он время от времени отвлекался и обводил окружающих быстрым беглым взглядом. Запавшие щеки с двумя параллельными складками и выдававшуюся вперед чисто выбритую длинную верхнюю губу, обрамляли густые пушистые бакенбарды. В руках он вертел фарфоровую вазу. Немного дальше его единственный сын Сомс, бледный, гладко выбритый, с темными редеющими волосами, слушал какую-то даму в коричневом платье, выпятив подбородок, склонив голову на бок и скорчив упомянутую выше презрительную гримасу, словно он фыркал на яйцо, зная, наверное, что ему не переварить его. Позади Сомса его двоюродный брат, рослый Джордж, сын пятого по счету Форсайта Роджера, с сардонической усмешкой на мясистом лице обдумывал очередную остроту.